Часть п я т а Во власти призраков. Глава первая. «Дурень ты, Маркус!» Почти ласково сказал Сатти. «Не отвертишься теперь. Я даже рад, что мы нашли у тебя презервативы. Не хотелось бы когда-нибудь увидеть копию твоей рожи». Мы вели допрос с пристрастием в подвале управления. Пятнадцать минут к ряду... Сатти расхаживал по комнате. То говорил спокойно, то срывался на крик. Наконец умолк, будто ожидая ответа. — У вас все? — поинтересовался Маркус, уставившись на стол. — Нет, — ответил Сатти, — голос твой мне тоже не нравится. — Перепихнуться — это теперь преступление? В ближайшие пять лет ты только этим и будешь заниматься. Сатти похлопал его по плечу. непривычными способами. В тюрьме тебя по-всякому лишат девственности, и раздевать будут отнюдь не глазами». Кольер сделал вид, что речь Сатти его не впечатлила, и обратился ко мне. «Это все обязательно? Я рассказал, что знаю». «Считай, что э й д а н а тут нет», — угрожающе наклонился к нему Сатти. «Еще раз на вопрос не ответишь, схлопочешь оплеуху». Говорит ь все это, и впрямь было не то, чтобы обязательно, но Кольер не то, чтобы стремился сотрудничать со следствием. Сначала мы, разумеется, попросили его рассказать о ч е р е проститутке, которая была в п а л а с о т е л е когда там появился неопознанный труп. Кольер только сложил руки на груди и молча уставился на стол. Тогда-то и начался фейерверк красноречия. Сати не столько допрашивал Коллера, сколько выпускал пар. Когда над его головой сгущались тучи, он удалялся в допросную, и дождь проливался на кого-то из задержанных. Стопроцентная готовность сотрудничать со стороны Коллера ничего бы не изменила. Меня восхищало то, что Сати осознает свою предсказуемость. Всю злость он вымещал на том, кто заговаривал с ним первым в течение дня. Изливать гнев на меня ему быстро надоело. Я забирал его перед дежурством в полном молчании. Он сдерживался и только и ждал, когда можно будет плюнуть ядом в того, на кого он подействует. Я помалкивал и тихо радовался, когда его внимание доставалось кому-то другому. Официантке в кафе, рекламному агенту, наркоману. При этом... Тяжесть правонарушения никак не влияла на его тон. Однажды он довел до слез водителя-лихача, а потом с безукоризненной вежливостью допрашивал домашнего тирана. Однако даже сломанные часы иногда показывают правильное время. Вот и детектив-инспектор Питер Сатклев, бывало, задавал взбучку тем, кто ее заслуживал. Кольер как-никак устроил бордель на рабочем месте. Мало того, ему принадлежала ключ-карта, которой улыбающийся человек открыл номер 513. «Я пожалуюсь на грубое обращение», — заявил к о л л е р глядя в глаза Сатти. Иногда дело доходило и до такого. Оскорбления стали нормой жизни и задержанные осмелели. Однако от слов к о л л е р а Сатти только сильнее разозлился и повысил градус жестокости. «Я тебе сейчас объясню, что ты получишь в ответ на свои жалобы», прошипел он, склонившись к к о л л е р у Мой телефон завибрировал, незнакомый номер. Я извинился и вышел в коридор. Когда я закрывал за собой дверь, Сатти уже вовсю орал на кольера. Я отошел подальше и только тогда ответил «Уэйтс, Эйдан?» а н ш «Удивлен?» — она рассмеялась. «Ты что, удалил мой номер из контактов?» «Старый телефон потерял», — с запинкой ответил я. «Что случилось?» «Думаю, нам надо поговорить». Я оглядел коридор. «Сейчас не самое подходящее время». «Понятно», — сказала она. «Просто я на работе». «Рановато для тебя». «Повысили?» «Наоборот», — схлопотал от начальства. «Допрашиваем тут одного типа. Вот, послушай». Я вытянул руку с телефоном. Сатти в библейских выражениях предрекал Кольеру скорую кончину. «Совсем не изменился», — констатировала Шан, только хуже стал. «Можем встретиться позже», — предложил я неуверенно. «Вечером я работаю». «Хорошо, заскочу на работу». В трубке наступила тишина. Я думал, что связь оборвалась, но потом послышался вздох, и я понял, что брякнул что-то не то. «Ладно», — ответила Шан, — «но может прийти р и к и или кто-нибудь из друзей? Рикки твой новый парень?» «Мой жених Эйден». «Понятно», — сказал я и зачем-то добавил, «с удовольствием познакомлюсь». «С удовольствием?» — Шан снова рассмеялась. «Ладно, до вечера. Надеюсь, твой старый телефон найдется». Она положила трубку, прежде чем я успел попрощаться. Я протер глаза. Я давно удалил номер Шан, чтобы не было соблазна позвонить ей в час, в два или в три утра. Тратить понапрасну ее время, пока я учусь жить без наркотиков, это было просто неудобно. А напрашиваться на знакомство с ее байфрендом вовсе не стоило. От этих мыслей меня отвлекло новое сообщение в электронной почте. в с ё утро я искал велосипедиста, который мог видеть поджигателя уличных урн. К сожалению, он свернул с Оксфорд Роуд и дальше его следы терялись. Я предпринял последнюю попытку его найти. Запросил записи со всех камер на улице. Надеялся, что мне удастся отследить начало его пути Записи только что прислали Оторвавшись от телефона, я увидел двух патрульных Они слушали новую тираду Сатти и хохотали «Прохлаждайтесь в другом месте», — бросил я Они замолчали и ушли Я подождал, когда иссякнет очередной поток грубостей И открыл дверь допросной «Не желаю больше это слушать», — взмолился Кольер Ноздри Сатти раздулись. «Можешь подтереться своими желаниями!» Резко наступила тишина. Казалось, стены еще звенят от крика. «Все, допрос окончен», — подытожил Сатти, вынимая из магнитофона кассету и заправляя новую. Эти записи он коллекционировал и изучал на досуге, как гастролирующий комик, оттачивающий свое мастерство. Сатти встал и потянулся. Раздался треск рвущейся ткани. Он выругался и пошел к выходу. — Погодите, — произнес Кольер. — Меня выслушать не хотите? Сатти непонимающе глянул на него. — Да не особо. — Пойдем, е й д а н Он вышел из допросной. — Дадим ему часок? — спросил я Сатти в коридоре. — Нет у нас лишних часов, приятель. Парс утром звонил. Перед сменой я забрал Сатти, по обыкновению молча. Так что это был наш первый разговор за день. Первый с тех пор, как Парс рассказал мне про заказное убийство. Я было подумал, что Сатти прознал про Оливера Картрайта и про наркотики в чемодане. Но как? Нет. Тогда это меня бы сейчас мурыжили в допросной. И что? Спросил я. А то считает, что дело Зубоскала для тебя слишком легкое. Хочет, чтобы ты занялся чем-нибудь более подходящим. Мы оба остановились. «Мусорными поджогами», — сказал я. «Да тебе надо детективом работать», — Сатти щелкнул пальцами и возобновил шаг. «Но «Ну, у нас же убийство, и...» Он уже качал головой. «Хватит называть это убийством. Смерть...» при подозрительных обстоятельствах. Угодил в черный список, сам из него и выбирайся. И это еще не считая твоих ночных выкрутасов. В общем, не забывай, моя дверь для тебя всегда закрыта. Стромер там парсу про тебя нашептывает. Явился, мол, на место, где выловили утопленника, и устроил сцену. Сати понизил голос, так как нам пришлось остановиться, и пропустить идущих навстречу людей. «Ты что, на автопилоте, Эйден?» «Ключи, наконец-то, мозги! Все ждут, когда ты напишешь заявление по собственному желанию. Мой тебе совет. Пиши. Эта работа не для тебя». Он пошел дальше по коридору, а я стоял и смотрел ему вслед. «Может, Парс предлагает отправить меня в отставку, зная, что я...» Не могу уйти из-за того, что он рассказал вчера. Он уже столько раз вонзал мне нож в спину, что я без труда угадывал его почерк». Сати отметился на выходе и даже придержал двери для того, кто шел следом. Он вдоволь накричался и какое-то время пробудет в благостном настроении. В концу смены он напрочь растрачивал благоразумие, но за ночь его злость накапливалась снова. как гной в нарыве. Я пошел в туалет и заперся в кабинке. На стене красовалась нарисованная маркером карикатура. Меня изобразили тощим и набычившимся. с а т т и повезло еще меньше. Он был потный и раздувшийся от ярости. Сквозь лупы мы рассматривали крошечные пенисы друг друга. Надпись гласила а с а т т и и Уэйтс, ведут расследование.